Глава 20 Все еще открываем и познаем. Ранним утром Джим стояла у дверей комнаты Алисии. Она беспокойно оглядывала пустой коридор и все никак не могла решить, постучать или все же уйти. Джим помнила, что она мужчина и прекрасно понимала, что ее присутствие здесь более чем странно. «Ну не идти же с утра пораньше к Витору или Алиару!» Но хотелось поделиться новостью с кем-нибудь, а лучше со всеми сразу. Поэтому, когда она утром открыла глаза, первая ее мысль была об Алисии. И вообще, утро началось с вопросов. Она точно помнила, что вчера вечером заснула в постели Арнюкоса, а сегодня проснулась в своей. Надо будет потом спросить у него. Джим тихо постучала в дверь, решив уйти немедля, если сразу не ответит. Ничего страшного. Расскажу тогда позже, за завтраком и сразу всем. Джим не успел отвести руку, как дверь распахнулась, и перед ней предстало раскрасневшееся и недовольное лицо Алисии. Она тут же схватила Джим за руку и быстро втащила к себе в комнату. «Алисия, я... это...» Окончательно растерявшись из-за странного поведения, совершенно несвойственного подруге, Джим хотела бы объяснить свой ранний визит, но вдруг осеклась на полуслове Алисия носилась по комнате и бесцельно перекладывала вещи с места на место. А еще она плакала. Джим шагнула к ней. Остановилась. «Лис, что происходит?» ни за что не поеду девушка посмотрела на джим несчастным взглядом по щекам бежали слезы она как ребенок обеими ладошками зло их смахнула и гордо вздернула подбородок как они не понимают я не могу уехать только не сейчас она выронила платье и тяжело опустилась на стул закрыла руками лицо и громко всхлипнула «Алисия!» Джим подошла к ней и присела рядом на корточке. Потянула ее руки от лица и беспокойно заглянула в глаза. «Почему ты должна куда-то уезжать? Зачем?» «Родители письмо прислали!» Потухшим голосом проговорила она, отводя взгляд в сторону. «Они приказывают срочно вернуться домой! Переживают!» Пишут, что со мной должны быть старейшими рода, когда я первый раз...» Она запнулась и испуганно посмотрела на Джим. «Ну, я знаю точно. Со мной ничего такого не случится. Как они не понимают? Я ведь чувствую, а значит, смогу контролировать это». Она осторожно вытянула руки из ладошек Джим, наклонилась и обняла ее за шею. Очень тихо прошептала ей на ухо. «Я справлюсь. Ты, главное, верь. Если получилось у тебя, значит, получится и у меня. Я ведь видела, как тебе, бедненькому, было трудно, а ты не сдался, не отступил. Горжусь тобой, хотя ни один мой брат в тебя не верил». Она подняла голову, на ее лице уже не было слез. «Джим веттерн я счастлива, что судьба свела нас с тобой». Джим чуть не кинулась ей на шею, но сдержалась. Выпрямилась и каким-то каркающим голосом проговорила. и «Я тоже очень счастлив». Отвела взгляд в сторону и быстрее заморгала, смахивая непрошенные слезы. Из-за того, что девушка рассказала, многое было непонятно, но одно тревожило очень сильно. Поэтому Джим все же спросила. алися «А что с тобой может случиться, из-за чего так сильно беспокоятся родители?» Испуганный взгляд Алисии забегал по комнате. Она порывисто поднялась со стула и начала метаться из угла в угол. Джим удивленно наблюдала за ней и не решалась повторно задать свой вопрос. Алисия складывала вещи, убирала их в гардероб, снова доставала, снова складывала. При этом возмущенно бурчала, что скоро завтрак, а она до сих пор не одета. Да и коса не чёсана, да и вообще, в комнате гости, а тут демоны ногу сломят. И так по кругу, по кругу, по кругу. Наконец она вытянула из горы белья, наваленного на кровати, школьное платье, буркнула «Сейчас?» и скрылась в небольшой комнатушке. Джим подошла к открытому окну. Выглянула наружу, нахмурилась. На сердце было тяжело. «Не могу больше так», – вздохнула полной грудью. «Но как им рассказать?» Преподаватели не поднимали вопрос о том, чтобы она немедленно всем созналась, что она – девушка. А сама Джинь теперь не знала, нужна эта секретность или нет юноши, занимающийся в классе Кайдана-Арадуса, сейчас относились к ней как к равной. А как будет после, когда они узнают, что Джим – девушка? «Нет, она прежде должна чему-то научиться, обрести мастерство, а потом уже можно будет признаваться». «Не хочу жалости, не хочу послаблений», – стиснула кулаки. «Я должна стать лучшей». Ну или хотя бы достойной того, чтобы получить свой личный жезл-посох. Отошла от окна и присела на стул, на котором недавно сидела Алисия. «Как там?» — сказал однажды Арникус. «Друзья, на то и друзья, чтобы понимать и во всем поддерживать тебя». В комнату вернулась Алисия. Джим поднялась со стула и внимательно вгляделась в ее лицо, пытаясь увидеть признаки недавних слез. За это время девушка умылась, причесалась, даже создала на голове подобие какой-то прически и выглядела спокойной. — А ты зачем приходил? — тихо спросила Алисия, стараясь не смотреть в глаза и скромно хлопая ресницами. — Хотел кое-кого показать тебе, но теперь не знаю, успеем или нет. Глаза Джим вспыхнули таким восторгом, что Алисия невольно заулыбалась. «Успеем!» – решительно заявила она, направляясь к двери. «Давай веди! Показывай!» Через какое-то время они стояли возле специального помещения, в котором содержали всех животных, принадлежавших Рутонской академии. Девушки не решались подойти ближе. Возле ворот работал огромный мужчина по виду орк, только не с таким ярко выраженным серым оттенком кожи. Пот покрывал его мощный обнаженный торс. Орк раздраженно махал лопатой, насыпая в тачку песок из огромной кучи, и ругался, на чем свет стоит. Джин с сомнением разглядывала вчерашнего ночного сторожа. Или сегодняшнего. Взяла за руку Алисию и потянула за собой, чтобы уйти. Но, видно, орк почувствовал что-то, потому что резко обернулся. Поначалу он просто рассматривал непрошенных визитеров, но вот на его лице проступило озарение. Брови поползли на лоб, и он выронил лопату из рук. «Ты!» «Пошли отсюда! Быстро!» Джим дернула подругу за руку, разворачиваясь и чуть ли не силой волочая ее за собой. «Придем в другой раз!» «Стоять!» рявкнул орк, делая в их направлении несколько шагов. А не получится в другой раз. Я всегда на рабочем месте. Он подбоченился, подозрительно сощурил глаза. Зачем опять пришел? Джим остановилась. Неуверенно посмотрела на него. Хотел навестить. И вот. Она указала рукой на девушку. Показать. Да сколько уже можно навещать? Разгневанно проговорил орк, подходя к ним еще ближе. «Ушел, пришел, заново ушел, снова пришел, притащил зачем-то морковку и кому? Гроссу? Да его чуть не стошнило, как в принципе и меня. Ты вообще имеешь представление, чем питаются эти животные?» Он оценивающе зыркнул на девушку, стоявшую рядом со щуплым пареньком. Теперь вот еще подружку свою притащил. Но это еще куда ни шло. Такое угощение будет для него непривычно, но все же лучше, чем морковка. Джим проследила за его взглядом. Увидела испуганное лицо Алисии. И тут до нее наконец дошел смысл сказанного. Нет, нет, что вы! Она не для угощения. Мы хотели лишь посмотреть. Посмотреть? Орк отвернулся, подошел к лопате, поднял земли и, потрясая ею, снова заорал. «Всем вам только надо посмотреть. А как прийти что-то сделать для ваших любимчиков, не дождешься». «Так можно или нет?» – осторожно спросила Джим. «Идите уже!» – недовольно бросил орк, снова принимаясь пересыпать в песок свою тачку. Но когда они оказались рядом силы вогнал лопату в землю и схватил джим за плечо а ну быстро выворачивай карманы он хорошенько встряхнул джим не позволю со всякой дрянью в мой зверинец приходить ведь чую снова какую то гадость притащил джим покраснела виновато опустила глаза извлекла из кармана яблоко С опаской показала ему. «Но это не для угощения. Это мое. Честно?» Мужчина выхватил яблоко из рук Джим и толкнул ее в спину. «Идите уже!» И вгрызся в сочную мякоть. «Понабрали всяких недомерков. Ходят здесь!» Орк еще долго говорил что-то, но девушки его не слышали. Они стояли возле загона и разглядывали Гроссу. Алисия переминалась с ноги на ногу и тревожно поглядывала то на зверя, то на Джим, лицо которой выражало крайнюю степень изумления. Гросса вела себя странно. Как только они подошли к загону, она кинулась встречать своего нового друга, но вдруг ощерилась, показала клыки, а потом, уж совсем неожиданно, униженно прыгнула голову, и начала заискивающе поскуливать. «Не пойму, что с ней такое?» Забравшись на ограждение, Джим обеспокоенно разглядывала огромную кошку и терялась в догадках. «Может, она заболела или голодная?» «Очень красивая животное!» Отрывисто проговорила Алисия, легонько дергая Джим за ногу. «Может, уже пойдем?» А то на завтрак опоздаем, а там булочки и молоко. Я сразу почувствовала, как пахло свежей выпечкой, когда мы пробегали мимо столовки. Джим посмотрела на нее, снова на гроссу, спрыгнула вниз. Пошли, а то и правда опоздаем. За завтраком их было всего трое. Витор сообщил, что накануне за Алиаром пришли двое в серых плащах очень странной наружности и забрали его. Потом он поведал о плане, как пробраться к другу в закрытый корпус, минуя дежурных, патрульных и шанствующих преподавателей. А потом до конца завтрака Джим с упоением рассказывала о Гроссе, о том, какая она замечательная, великолепная и тому подобное. А под конец всех восхвалений она выдала друзьям, что назвала такое прекрасное животное не менее прекрасным именем «Киса». И как только было произнесено это слово, пришлось откачивать Виктора. Он подавился и не мог перевести дыхание. Джим влила в него свой недопитый стакан молока, и это при том, что юноша на дух его не переносил. Видно, на тот момент все сильно разволновались. И заботливо похлопала по спине, одновременно беспокойно рассматривая Алисию. Девушка сидела застывшим изваянием с открытым ртом и широко распахнутыми глазами. В общем, вывод напрашивался один. Все были под впечатлением от имени Гроссы. Джим не заметила, как пролетело время основных занятий. На лекциях она вдумчиво вслушивалась в каждое слово преподавателей. Успела все старательно законспектировать и ни разу не заглянула в тетрадку Калисии. На обед вместе с друзьями спустилась в столовую, но после обеда не осталась с ними, чему никто уже не удивлялся. Порой казалось, что ее расписание друзья знают лучше, чем сама Джим. В этот день после обеда у нее были занятия в классе Кайдана Арадуса. Джим взяла себе на вечер большой пакет с сдобными булочками и молоком и, печально вдыхая аромат свежей выпечки, отправилась к себе в комнату, где переоделась и побежала на тренировку. Она подошла к залу, постучала, открыла дверь и хотела уже войти, но застыла в проходе. В зале стояла необычная тишина. Не было слышно ни звуков ударов, ни смеха и задорных шуток юношей громких окриков и замечаний Кайдана-Арадуса. Посередине зала стояли Кайдан-Арадус, Диер-де-Грамм и Адагелий-Атаранталий. Джим уважительно со всеми поздоровалась и быстро захлопнула перед собой дверь. Развернулась, чтобы по-быстрому сбежать, но дорогу ей переградил Адагелий-Атаранталий, как обычно появившийся из ниоткуда. «Заходи!» — проговорил тёмный плащ, кивая и приглашая вернуться в зал. — Да нет, спасибо, я, пожалуй, зайду попозже. Она попыталась проскользнуть мимо. — Не хочу вам мешать. — Мы здесь из-за тебя. Он протянул руку и заградил ей дорогу. — Заходи! — проговорил он тоном, нетерпящим возражений. Джим повернулась и панура побрела в зал. Зашла и неуверенно остановилась, рассматривая довольное лицо Диерда Грамма и взволнованное Кайдана Арадуса. Вот он, ничего не говоря, размашистым шагом направился к стене, где висело всевозможное оружие, и снял два шеста. Поднял их, показывая Адагейля Таранталию. Тот кивнул и начал заправлять пол и плаща за пояс. Джим переводила взгляд с одного преподавателя на другого и терялась в догадках. «Что происходит?» Оглядела пустое помещение. Никогда еще она не видела зал Кайдана Арадуса таким пустым. Было тревожно, даже откровенно страшно. Адагели забрал оба шеста из рук Диерды Грамма и подошел к Джим. «Готово?» Джим покачала головой испуганно отступая от протянутого ей шеста и стараясь взглядом найти Кайдана Арадуса. «Не готова!» Честно созналась она. Ей все же удалось поймать взгляд мастера. Он медленно прикрыл веки и кивнул. Джим неуверенно протянула руку и взяла шест. Адагелия Таранталий довольно заурчал из-под капюшона. Он, крадучись, Стал обходить Джим по кругу, умело раскручивая шест в руках, как если бы приноравливался к новому оружию. Его движения были тягучими, плавными. Он передвигался с какой-то хищной грацией. Вот он сделал несколько пробных подходов. Довольно кивнул, когда Джим машинально встретила его удары. Что-то сказал на непонятном языке, но Джим видела, как сразу заулыбался Диер и гордо выпрямился Кайдан Арадус. Адагелия Таранталий плавно скользнул в сторону, остановился и долго рассматривал джим. Девушка насторожилась. Она внимательно следила за каждым его движением. Вот он медленно выставил ногу вперед, передний конец шеста ушел выше заднего и остановился на уровне головы противника. «То есть моей». Левую руку значительно выдвинул вперед, поддерживая шест, а правую переместил для правильного захвата. Джим в зеркальном отражении повторила все его движения. «Страшно-то как!» Но при этом она не забывала ни одного совета, который на протяжении года ей давали два самых замечательных мастера академии. Немного пригнулась. «Как там, — говорил учитель, — атакуй!» «Не можешь? Тогда защищайся, но делай это правильно!» Страх ушел. Не было чувств. Ее не терзали больше эмоции. Все стало четким и ясным. Она уверенно посмотрела на черный плащ, стоявший напротив. «Шест — это продолжение моих рук!» Улыбнулась. «Что там говорил Дейер де насчет личного пространства. Они замерли всего лишь на мгновение, а потом ринулись друг к другу. Джим раскрутила шесть восьмеркой упор в землю для прыжка. Обвод, и она красиво уходит от стремительного нападения, при этом отбивая шесть противника снизу вверх. А дальше все слилось в сплошное движение соединение ударов и блоков защиты. Удары сыпались со всех сторон, рубящие сверху вниз, хлещущие сбоку и под углом, вспарывающие снизу вверх, подсекающие по всем направлениям. Они кружились, расходились, снова сходились, и по мере роста интенсивности движений их темп нарастал все сильнее. Кайдан Арадус подался вперед и от волнения вцепился в руку Диер Грамма который даже не обратил на это внимания. В этот момент он внимательно следил за каждым движением Джим, отмечая все ее промахи. «Ничего не скажешь. Девчонка хороша». Вот они вместе облегченным выдохнули, когда Адагелия Тарантали оказался за ее спиной и готов был нанести удар, но она успела увернуться. диер сделал несколько шагов вперед, когда заметил, как Адагели ушел в тень и вынырнул в другом месте. «Сейчас!» Тихо проговорил мастер, не отводя взгляда от хрупкой фигуры ученицы. Джим успела в последний момент отбить удар и тоже исчезла. «Вот оно!» Он торжествующе посмотрел на Кайдана Арадуса. «Глазам своим не верю!» Кайдан Арадус перевёл изумлённый взгляд на довольное лицо диердеграмма. «И давно ты об этом знаешь?» «Не очень», – он пожал плечами. «Были лишь подозрения». Джим видела всё сквозь серую дымку. Она с лёгкостью погружалась в неё и тут же выныривала в реальность. «Удивительное дело! Она всегда оказывалась там, где ей было нужно!» Вот и сейчас она снова выпала из реальности и попала в серый туман, точно зная, куда ей надо двигаться дальше. Но заметила, как рядом мелькнул край черного плаща и, не раздумывая, кинулась следом, а через мгновение потеряла дорогу. Адагелия Тарантали вынырнул из-под пространства и огляделся. Джим не было в зале, а двое преподавателей смотрели на него с ужасом. Он тут же вернулся обратно через одну из точек входа и ворвался в серую мглу, потянул носом, как хорошая ищейка, и бросился по следу. Джим обернулась и увидела его. Адагелия Тарантали стоял напротив и улыбался. Она впервые видела тонкие черты его лица. И насколько оно было ужасным, настолько же и прекрасным. Нереально высокие скулы, начинаясь от висков, изгибались вдоль глазниц, создавая впечатление узких щелей на лице, в которых располагались совершенно чёрные глаза. Вытянутый нос, тонкие губы, заострённый подбородок, как будто сама тьма смотрела ей в душу. — Потеряла дорогу? — проговорил он очень тихо, но Джим его голос показался оглушительно громким. Она неуверенно кивнула, не особо понимая, о какой дороге может идти речь в этой беспросветной серой мгле. «Тебе нельзя здесь долго находиться». Одним движением Адагелий вдруг оказался рядом с Джим. Взял ее за руку. Она была ледяной. Сердито покачал головой. «Мгла тянет из тебя силы. Надо срочно выбираться отсюда». Он выхватил нож, и слегка порезал ей палец, проговаривая какие-то слова. Джим отрешенно наблюдала, как капля алой крови очень медленно падает вниз, и как только она достигла земли, или что там у них было под ногами, их выбросила из-под пространства. Анакулем повалилась на мягкое покрытие зала, с удивлением рассматривая беспокойные лица учителей. «Что случилось?» Воскликнул встревоженный Кайдан-Арадус, обращаясь к черному плащу. «Что происходит?» Вторил ему диер де Грам, наклоняясь на Джим и без стеснения осматривая ее в поисках повреждений. «Она заблудилась!» Спокойно проговорил Адагелия Таранталий. «Сошла с тропы. Так бывает с новичками!» Он наклонился на Джим и очень серьезно спросил. «Ты делала это раньше!» Джим испуганно всматривалась в темноту под капюшоном. На мгновение перед глазами возник образ подвала. Вокруг множество разных продуктов. И какой-то мужчина, а рядом женщина. «Я не уверена». Сердце билось в бешеном ритме. Стало тяжело дышать. Казалось, напрягись она еще немного и вспомнит, Увидит четкую картинку происходящего. «Я не знаю!» Она запаниковала, вскочила на ноги и в отчаянии закричала. «Я не помню!» «Успокойся!» Приказал Диер де Грамм, привлекая ее к себе. «Не можешь вспомнить, ну и не надо!» Осуждающий посмотрел на Адагелия. «И это не столь важно сейчас!» проговорил он с нажимом. Главное, теперь научить ее, чтобы она больше не терялась. «Что со мной не так?» Джим отодвинулась и серьезно посмотрела в лицо наставника. «Я не понимаю, что происходит». «Позволь, я расскажу тебе». адагеля Тарантали отошел от нее на несколько шагов и приводил в порядок свою одежду. «Пространство?» Это некое множество точек, а вот подпространство – это если взять из этого множества точек, выделить некоторые точки и из них образовать свое пространство. Тогда это и будет подпространством исходного пространства. Он внезапно завис, словно сам запутался в своих объяснениях. «Ну да, так и есть», – удовлетворенно добавил он, – И начал оглядываться, как будто искал что-то. В этот момент преподаватели Джим заспорили между собой, как проще доступ не донести до несведущего ребенка, что такое подпространство. Ни одному из них не понравилось объяснение черного плаща. Джим так вообще ничего не поняла. Она в расстроенных чувствах опустила глаза и возле ног увидела нож, тот самый, которым Адагелия Таранталий Недавно порезал ей палец, наклонилась и подняла. Хотела вернуть его владельцу, но не тут-то было. Нож намертво приклеился к ее руке. Она оторопела, смотрела на него и не могла поверить в происходящее. Но как только черный плащ повернул голову в ее сторону, Джим спрятала руки за спину, пытаясь отковырнуть рукоятку от ладошки. Нож плавно перекочевал в другую руку. Она потрясла рукой, ухватилась за нож, потянула, потрясла другой рукой. Шепотом выругалась, страшными словами, которые ей однажды довелось услышать у Диер де Грамма. И вдруг поняла, что в зале стоит полнейшая тишина. Все три преподавателя смотрели на нее в немом изумлении. Она снова спрятала руки за спину и смущенно произнесла. «Я не хотела». Джим замолчала, пытаясь подобрать достойное объяснение. «Он сам прилип!» Пробормотала она и виновато протянула ладошку с ножом Адагеллио Таранталию. «Заберите, пожалуйста!» «Вот, значит, как!» Он вздохнул. «Джим веттерн Киджар Аякара отныне твой!» «Нет-нет, что вы!» Она снова дернула за рукоять ножа, продолжая тараторить. «Просто заберите его сами, и все, он почему-то приклеи И вдруг увидела, что нож свободно лежит на ее ладони. «А, ну вот, все же прошло, смотрите!» И очень тихо, чтобы никто не мог услышать, добавила. «Ужасно подозрительный предмет!» «Я не могу его забрать!» — сказал Адагелий Атаранталий. — Киджар Аякара нашел своего хозяина. Он усмехнулся. — Точнее, хозяйку. У нас ходят легенды о том, что оружие может само избрать себе хозяина, особенно если это оружие, которое было сделано самим Аякаром. Но, честно говоря, я впервые вижу это воочию. Джим смущенно потупила глаза. «Простите, я не хотела...» «Не надо, малыш!» Адагели ласково потрепал ее по волосам. «Это был не твой выбор». Раздалось неожиданно со стороны входа, заставляя присутствующих повернуться на звук. Я проходил мимо и почувствовал разрывы в подпространстве. Сам я не могу такое проделывать, но наша сущность позволяет это чувствовать. Церкейл Соптис сделал несколько уверенных шагов по направлению к ним. «Извините, я стал невольным свидетелем. Так уж вышло, я видел и слышал, что здесь произошло. И тоже обеспокоен, что девушка чуть не потерялась на той стороне. Могу сказать только одно. В таких случаях помогает медитация». недовольно поджал губы, а Кайдан Арадус – из всякого смущения подозрительно разглядывал нового преподавателя и только одагели от ранталии кивнул соглашаясь с его высказываниями хажим было все равно она увлеченно примеряла подарок к руке к ноге к поясу как вы знаете медитация позволяет научиться управлять своей энергией и контролировать ее, а также видеть потоки энергии вокруг себя. Циркиил Соптис перевел заинтересованный взгляд на Джим. Девушка крутила киджар в руках и не могла им налюбоваться. «Если мне будет позволено, я мог бы научить ее». «Я знаком с вашими методами обучения и считаю, что ваша помощь в этом деле была бы бесценна». Адагелли обернулся, чтобы найти взглядом джим Девушка за его спиной с упоением тыкала воображаемых врагов и была безмерно счастлива. «Джим!» – строго окрикнул он, привлекая к себе внимание. «У тебя сегодня есть еще занятия Она покачала головой, важно засовывая за пояс Киджар Аякара. «Тогда ты прямо сейчас отправляешься с Церкиилом Соптисом. Будешь учиться медитации?» Джим незаметно, как ей казалось, рассматривала нового преподавателя и пыталась выудить из головы хоть какую-то информацию о страшном слове «медитация». Воображение рисовало ужасы похлеще, чем тренировки с Диердо Граммал и Кайданом Арадусом вместе взятыми. Тем временем новый преподаватель повернулся и пошел на выход, а она обреченно поплелась следом, прижимая к себе шест, как родной. В классе нового преподавателя было несколько необычно. Не было того простора, к которому привыкла Джим. «А как же тут убегать?» Она остановилась посреди зала, быстро осмотрелась и уставилась с опаской в спину нового черного плаща. «Возьми вон тот коврик возле моего стола», — сказал Циркил Соптис, оборачиваясь к ней. «Постели». – осмотрел комнату внимательным взглядом. – Ну, хотя бы возле того окна. Ему пришлось быстро отвернуться, потому что он едва сдерживался, чтобы не засмеяться. В тот момент, когда он упомянул коврик, брови Джим медленно поползли наверх. При этом глаза ее сделались огромными, чуть ли не на поллица. Она приоткрыла рот и стояла так до тех пор, пока он не предложил ей постелить коврик на пол. «Всё, конец! Это будет даже хуже, чем я предполагала!» Джим послушно пришла к столу преподавателя, в каком-то отчаянии схватила циновку, добрела до указанного окна и постелила её на пол, при этом перехватила шест правильное положение и настороженно следила за каждым движением преподавателя. «Садись!» Приказал циркию Соптис, отмечая ее встревоженность и подозрительный взгляд, который она не отводила от него с того момента, как зашла в кабинет. Он извлек точно такой же коврик из стеного шкафа и тут же, постелив на пол, изящно опустился на него. Скрестил ноги, уложил руки на колени, поднял голову и посмотрел на Джим. «Долго мне еще ждать?» Джим в точности повторила за ним все движения, но при этом шест положила в пределах достигаемости. «Закрой глаза», – тихо сказал преподаватель. «Сосредоточься на своих ощущениях и слушай мой голос. Я буду рассказывать, как это происходит поэтапно». Он открыл глаза и заметил, как Джим быстро прикрыл один глаз. Есть несколько уровней. Самые первые – легкие, но новичкам они даются сложно. Он следил за ее лицом. Вот она снова осторожно приоткрыла один глаз, увидела, что учитель смотрит на нее, и распахнула оба. Закрой глаза и не подглядывай. Существует три основных стадии – концентрация, медитация и созерцание и множество этапов, которые помогают достичь этих состояний. Циркил Соптис закрыл глаза и погрузился в повествование. Он методично перечислял, как достигнуть той или иной стадии, как перейти от одного этапа к следующему. Он рассказывал и рассказывал, и его голос растекался по помещению, проникал в душу. «И начнем мы с тобой с самого простого» но важного – как правильно дышать. В этот момент тишину нарушил странный звук, похожий на тихий короткий всхрап. Церкил Соптис открыл глаза и удивленно возрился на Джим. Девушка вытянулась на коврике и сладко посапывала в обнимку с шестом. Полное погружение на стадии созерцания он тихо засмеялся пододвинулся ближе и долгое время разглядывал ее лицо при дневном свете как же ты похожа на неё определенно медитация это лучшая тренировка.